Глава 20. Дим. Как только отправляю красивую с малышкой в аптеку за первым, что приходит в голову, и отмечаю, как дверь за ними закрывается, вылезаю из машины и жестом предлагаю сделать то же самое непонятному Максиму. Что, блин, за хрен такой? Неизвестно откуда нарисовавшийся и непонятно чего ждущий. Но явно не собирающийся. Заворачивать лыжи куда подальше от моих девчонок? Нет. В этот раз такой фокус не прокатит. С меня больше, чем достаточно одного моего глупого побега. И как результат — потери любимой девушки, чтобы не творить подобные косяки повторно. И ведь красивая даже не догадывается, что я в город возвращался. В день когда она замуж выходила. И нет, не специально. Очередное тупое стечение обстоятельств. Но к Заксу успел тогда. Он у нас в городе рядом с детским садом расположен. Так меня Миха как раз в одной из детских беседок удерживал, чтобы я не рванул к веселившимся гостям и не набил морду жениху, собирающемуся присвоить мое. Только Осипов не пустил. Встряхнул и по привычке умную фразу толкнул, что, мол, раз замуж пошла, значит, любит. И не стоит портить девчонке праздник, показываясь на глаза. А я вот нифига радости в ее глазах не увидел тогда. Скорее маску на лице. Красивую, идеальную, но не живую. И сама она была вся будто нереальная. Тоненькая, хрупкая, притягательная до умопомрачения. И отрешенная. Улыбалась всем подряд, но, уверен, даже не видела, кому конкретно. Механическая кукла, не иначе. Поговорить с Максимом получается, на удивление, хорошо и вовремя. А главное — по делу, без виляней в стороны и лишней воды. На вопросы парень отвечает без утайки, что действительно подкупает. «Вот такие пироги, Димыч!» — заканчивает свою краткую, но весьма ошеломительную речь новоявленный родственник Юли, когда я задаю интересующие вопросы напрямик. «Так что к брату можешь не ревновать, но по шее двинуть сумею, обещаю, если надумаешь играться с девчонкой или хоть как-то обидишь. Даже не надейся». «Сам тебя укатаю, если красивая пожалуется». Выдаю ответ, а потом мы пожимаем друг другу руки в знак понимания. Так что на момент поездки в кафе я уже примерно представляю направление будущей беседы, потому спокойно оставляю брата с сестрой поговорить, тебя краем глаза все равно ситуацию отслеживаю. Мало ли. Красивая и в школе всегда до жути впечатлительной была. Переживающей по любому поводу. Открытой и доброй. Сомневаюсь, что за прошедшие годы могла кардинально измениться и зачерстветь. Нет. Она мягкая, светлая, эмоциональная. У нее по глазам все видно. Не зря про них говорят, как о зеркале души. Но, купив всякой всячины, за столик возвращаюсь удивительно вовремя. Как раз успеваю услышать занятные вопли красавиной старшей. Так и пышущую негативом трубку телефона до да чесотки в ладонях хочется выхватить у покрасневшей, как спелая малина, девушки и послать чокнутую мамашу лесом, полем, а лучше огородами через овраги. Совсем рехнулась на старости лет или фильмов пересмотрела. Но такого себе не позволяю. Пока прав не имею. Но зарубку в памяти делаю. Да и упоминание о бывшем муже режет слух. Этому чудику чего там не имется? Пробакланил свое счастье. Пусть теперь не высовывается. Второй попытки у него не будет. Не позволю. Гарантированно. С этой мыслью и в транспорт сажусь. Очень уж мне хочется на мамашу истеричную взглянуть, а еще больше повидаться с тем, у кого язык в одном месте не держится. С Максом решаем ехать на одной машине, моей. Смысла гонять две нет. Да и вижу, что Юля нет-нет докоситься на новоприобретенного брата. Тянет он ее магнитом. Посмотреть. Вопросы задать. Но малышка стесняется. Даже не представляю, как бы сам себя вел, очутись я в таком переплете судьбы. Хотя мне и так вполне весело на своем месте. Зато Полина работает на всю катушку, закидывая почемучками всех по кругу и попутно рассказывая о них с мамой. Кажется, наша компания, ей приходится очень по душе, что без сомнения вселяет дополнительную уверенность. Что сказать? Встреча с будущей тещей да-да, другого варианта даже рассматривать не собираюсь, проходит не в теплой и дружественной обстановке. Это уж точно. Нет, голосить Вера Васильевна с порога не начинает. Но губы поджимает знатно. Как там говорят? Куриной гуской. Ну да, сходство наблюдается. Брови сдвинула. Смотрит на Суплина, сканируя вначале меня, как вошедшего первым, потом Макса, и молчит. Если это такой способ продавить и заставить совесть работать на полную катушку, то зря. Ясли и детский сад давно остались позади. Перехватываю ладонь Юли, единственный, кто начинает сдавать свои позиции, и легонько ее пожимаю. От родительницы, взирающей орлиным взором, это не укрывается. И из куриной гуски губы вытягиваются в тонкую линию. «Бабуля, ну что ты замерла? Встречай скорее!» Выдает громко Полинка, нисколько не вникая во взрослые проблемы. «Смотри, как нас много!» «Да уж, вижу!» Проявляет первые живые эмоции красавина старшая, переключаясь на внучку. «Давай скорее раздеваться! Дома жарко!» «Проходите!» — улыбается мне и Максу по очереди Юля, отмирая и включая вместо родительницы роль гостеприимной хозяйки. «Сейчас чай попьем, познакомимся, а потом мы с мамой соберем отцу все необходимое в больницу». «Что сказать? Будущая теща?» Меня разочаровывает не только с первого взгляда, но и со второго. Женщина, явно привыкшая быть домашним диктатором, всеми возможными силами пытается показать нам с Максом, как не рада нахождению в ее доме посторонних, а попутно тихонько шипит и выговаривает Юли. Уже не демонстративно, а шепотом, утаскивая ее то в спальню, чтобы достать халат и полотенце. То в коридор за тапочками, то в кладовку за мылом и туалетной бумагой, чтобы не слышала внучка. Черт, в этот момент реально хочется взять красивую за руку и никуда не отпускать. Тем более с ее настырной мамашей. Задвинуть за спину, встать щитом, отгородить наконец-то. Может, она и замуж выскочила за первого встречного, так как эта мигера ее задрала. Приходит в голову внезапная мысль, заставляя задуматься и отложить вопрос до подходящих времен. Все же очень меня всегда дергало непонимание, как быстро красивая себе жениха нашла. Будто я для нее был никем, хотя в глазах горело так много эмоций. Наше же знакомство с красавиной «за чаем» вообще напоминает фарс. «Меня...» Вера Васильевна воспринимает не иначе как ездовую собаку, точнее такси, доставившее нагулявшуюся дочь после праздника домой. Уверен, даже не вникает, когда красивая называет имя и фамилию. Мол, кого волнует, Петя ты или Вася? Если я забуду про тебя, как только ты выйдешь за дверь? Ну что ж, зато честно. Пожимаю мысленно плечами. И нисколько не переживаю. Уверен, принимать решение о нашей совместной жизни Юля будет самостоятельно, а не с подачи матери. Лукина Вера Васильевна изначально тоже игнорирует, но лишь до момента, как произносится имя и фамилия. А услышав их, замирает, как ошалелый заяц перед хищником, явно не зная, что делать. В следующую секунду: убегать или хитрить. Ты впервые не сдерживает эмоций женщина, прищуриваясь и жадно разглядывая Макса. Потом нервно стреляет глазами на дочь, стараясь понять суть отношений этих двоих. Даже мне капля интереса перепадает, но, не найдя ничего цепляющего, вновь возвращается к Лукину. Ты. Юлин брат! откидывается на спинку углового кухонного дивана Макс, всем видом демонстрируя уверенность и пофигизм. Не нервы, а остальные канаты. Хмыкаю про себя, восхищаясь выдержкой будущего родственника. И сын вашего мужа! Бьет он очередной новостью в лоб. Но вот, отступать уже некуда. Но красавина старшая, дама опытная. Юля. Находит она среди нас слабое звено, прожигая дочь немигающим взглядом. Как это понимать? А это я у тебя хотела спросить, мамуль. Пожимает та плечами, тоже не отводя своих карих умутов. Особенно если учесть, что Максим старше меня почти на два года. Умничка моя. Смелая. Уверенная. Восхищаюсь своей любимой в очередной раз. Неудивительно, что она всегда такой ответственной в школе была, боясь получить тройку. Про двойки уже вообще молчу. Уверен, мозг ей, мать, за плохие баллы выклевывала постоянно, тщательно и профессионально. От того желания познакомиться с Сергеем Сергеевичем Растет в геометрической прогрессии. Неужели и он такой же? Тиран и деспот. Что? Садится тем временем Вера Васильевна там, где стоит, словно ноги перестают ее держать. Полина? Верно. Полина Лукина. Ваша подруга с детских лет, произносит без эмоций Макс, глядя в глаза той, кто лишал его отца, и заставил мать крутиться как белку в колесе, чтобы обеспечить достойное будущее сыну. «Была беременна, когда вы ее обманули, сказав, что находитесь в положении». «Но я не знала», — пожимает плечами красавина старшая, вроде как находя себе приемлемое оправдание. «Только вот слабо верится в ее раскаяние». «Да нет, не верится вообще». Ладно, не мне судить о ней в этой истории. «Мама, а из-за чего вы с папой поругались? Ты к нему даже в больницу не пошла?» Выстреливает вопросами Юля, оставляя полную чашку чая, так к ней и не притронувшись губами. «Не из-за письма, случайно?» «А ты откуда знаешь?» Дергается Вера Васильевна, распахивая глаза шире. Но моментально меняет тему разговора. «И зачем мне туда идти?» «Со скорой сказали, что он будет под препаратами первые дни, и к нему все равно зайти не разрешат». «Меня к папе пропустили», — пожимает плечами Юля. «Сегодня еще раз нужно идти, чтобы отнести лекарства и вещи». «Хорошо, я все приготовлю из списка», — кивает Вера Васильевна, сидя с выпрямленной спиной, словно к ней доску привязали. «А сама не хочешь сходить?» Удивляется красивая. «Нет, я завтра или послезавтра его навещу», Вздернув подбородок выше, произносит женщина, углубляясь в свои мысли. На этом, можно сказать, все наши разговоры и заканчиваются. А спустя минут пятнадцать, подхватив большую спортивную сумку, мы покидаем гостеприимный дом. «Ты поэтому так не хотела...» Чтобы я дочку Полиной называла, спрашивает у матери Юля, уже стоя в дверях. Та же в ответ лишь вновь поджимает губы и прищуривается. Но спустя длинных десять секунд все же выдает. Мне никогда не нравилось это имя. Но вас же с Сережей было не переубедить. Оба как бараны уперлись! Точно. Кивает красивая и, поцеловав мать в щеку, выходит из квартиры.